Глава восьмая. Джин добралась до отеля Атлантида в столице. На ней было черное платье и черные туфли-лодочки. Она знала, что так она выглядела взрослее и утонченнее. Девушка пересекла вестибюль, бросив по сторонам настороженный взгляд. Нет ли поблизости детективов? Иногда они испытывали нездоровых интерес к слишком молодым людям, путешествующим в одиночку а полицейских ей лучше избегать, держаться от них подальше. Обнаружив, что у нее нет ни отца, ни матери, ни опекуна, они могли передать ее в какое-нибудь очередное государственное учреждение. Бывали случаи, когда для сохранения свободы ей приходилось идти на крайние меры. Детектив отеля Атлантида не обратил внимания на черноволосую девушку, спокойно пересекавшую вестибюль. Да и вряд ли вообще заметил ее. Евтёр уже показалось, что она немного нервничает, то ли от скрываемого возбуждения, то ли просто из-за нервного характера. Партьена на тринадцатом этаже отметил, что она долго искала нужный ей номер, следовательно в отеле впервые. Горничная заметила, как она нажала кнопку звонка номера 3001, как открылась дверь, причем девушка в этот миг изумленно отшатнулась, а затем медленно прошла в номер. Странно, подумала горничная, но мысль эта занимала ее лишь несколько мгновений. Она принялась перезаряжать разбрызгиватели пены в общественных душевых и вскоре напрочь забыла об увиденном. Номер оказался просторным, элегантным и дорогим. Окна открывались на центральный сад и зал справедливости. Мебель работы явно профессионального мастера была гармоничной, но лишенной своеобразия. Некоторые предметы намекали на присутствие женщины, но никакой женщины Джин не видела. В комнате находилась только она и Фасингей. На Фасингей были приглушенных тонов фланелевый костюм и темный галстук. Он легко затерялся бы среди десятка среднестатистических прохожих. Справившись с удивлением, он сделал жест рукой. "Входите". Джин стрельнула взглядом по комнате ожидая увидеть в ней жирное, смятая гравитацией и тело. Но Лая не было Однако, возможно, Фасиренгей его ожидал. «Что привело вас сюда?" спросил последний. "Садитесь". Джин погрузилась в кресло и закусила губу. Фасиренгей осторожно ходил по комнате и поглядывал на нее Она рылась у себя в памяти. "Какой законный повод мог бы быть у нее для того, чтобы заявиться к Лаянало?" Возможно, Фасиренгей догадался, что она попытается ему помешать. А где охранник Хаммонд? В затылке едва заметно защипала. Обычно такое бывало, когда на нее смотрели сзади. Джин быстро оглянулась. Кто-то еще, находящийся в комнате, старался держаться в тени, но не слишком умело. Внимательно рассмотрев комнату, Джин широко улыбнулась. Ей внезапно стало все понятно. В комнате находилась чудовищно толстая женщина. "Чему вы улыбаетесь?" поинтересовался Фасиренгей. «Вам мне интересно узнать, кто мне дал ваш адрес". Джин не приминула использовать в беседе с Фасиренгеем его же прием. "Очевидно, Вибард». Джин кивнула. «Это леди ваша жена?" Подбородок Фасиренгея вздернулся. "Давайте лучше вернёмся к делу". "Хорошо", согласилась девушка оставалась вероятность, что она делает страшную ошибку, но рискнуть было необходимо. Если она проявит нерешительность, то потеряет все свои козыри. Сколько у вас денег, спросила она. Сейчас, наличными. Порядка 10.000. Джин изобразила разочарование. Недостаточно. Вы дали мне невыполнимое задание. Фейсинггей молча сел. Джин продолжила: Ярл Мокбоу влечься мной, разве что после лаботомии. Его вкусы относительно женского пола в точности соответствуют вашим. Фасингей не высказал раздражения, но два года назад этому есть причина. Джин удрученно подняла брови. Очень грязная причина. Расскажите. Он проявил интерес к темным девушкам, потому что они уроды. По его мнению, конечно. Эрл испытывает страсть к уродам. Фасирингей потер подбородок, наблюдая за ней пустыми круглыми глазами. Я никогда не смотрел на дело с этой стороны. Ваш план мог бы сработать, будь Эрл хоть частично нормальным, но я не нашла в нем ничего, что могло бы способствовать его осуществлению. Чтобы сообщить это не требовалось заявляться сюда, холодно улыбнулся Фасирингей. Отнюдь. Я знаю, каким образом Лайонел Эберкромби может вернуть себе станцию. Однако вас, если я не ошибаюсь, зовут Фасирингеем. Если меня зовут Фасирингеем, тогда почему вы меня здесь искали? Джин звонко и весело рассмеялась. Почему вы думаете, что я искала вас? Я искала Лайонела Эберкромби. Фасирингей мне не нужен, поскольку я не могу выйти замуж за эрла, а я не могу. Так что теперь я ещё Лайонел Эберкромби. Фасингей постучал на монкёдиным пальцем по колену и спокойно сказал: "Я Лайонел Эберкромби. Откуда я знаю, что вы говорите правду?" Он небрежным движением передал ей паспорт. Джин посмотрела его и вернула собеседнику. "Ладно, теперь к делу. У вас имеется десять тысяч. К сожалению, этого мало. Цена услуги, которую я предлагаю вам, 2 миллиона. Я не буду предъявлять чрезмерных требований, требуя оплаты сейчас же, но я хочу иметь уверенность, что получу эти средства в будущем. Поступим следующим образом. Вы напишите документ, скажем, вексель или что-нибудь вроде этого, который даст мне долю в станции Эберкромбе, а я буду согласна продать вам его обратно за 2 миллиона долларов. Фасингей покачал головой. Такое соглашение налагает обязательства на меня. Но не на вас. Чем скорее я избавлюсь от Тайбер Кромби, тем лучше, возразила Джин. Я не жадная. Вы можете наслаждаться своим миллиардом. Мне же хватит двух миллионов. Кстати, как вы насчитали миллиард? Вибард утверждает, что станция стоит раз в десять меньше. Рот Лайнелла скривился в ледяной усмешке. Вибарт не учитывает имущество клиента Айбер Кромби. Некоторые весьма богатые люди набирают немалый вес, и чем толще они становятся, тем меньше им нравится жить на земле. Они всегда могут предпочесть другую курортную станцию. Не сдавалась Джим. Лайонел покачал головой. Там другая атмосфера. Эберкромби это мир толстяков. Единственное место во всей вселенной, где человек может гордиться своим внушительным весом. В его голосе очевидно прозвучали нотки сожаления. Странно, подумала Джин. А вы сами тоскуете по Эберкромби? мягко осведомилась она. Лайонел мрачно улыбнулся. По моей станции Эберкромби. Джин села поудобнее. Предлагаю вам посетить хорошего юриста. Его зовут Ричард Майкрофт. Я хочу, чтобы документ был составлен без изъянов. Вы еще не сказали, в чем состоит ваш план. Скажу, когда буду иметь документ. Отдавая часть собственности, которая вам не принадлежит, вы ничего не теряете. А когда вы ее мне отдадите, помочь вам обрести ее станет в моих интересах. Лайонел встал. Что ж, я ничего не теряю, но могу приобрести. Именно так. В комнату вошла очень толстая девушка. Теперь стало очевидно, что она была обитательницей земли польщённой вниманием Лайнела и наслаждавшейся его обществом. Привет Джин, ее лицо скривилось от ревности. Когда вы заберете заберёте Хиону Эберкромби, она бросит вас ради одного из тамошних жирных бездельников, рассудительно сказала Джин, когда они с Лайнелом оказались в коридоре. Заткнитесь, процедил сквозь зубы Лайнел. Голос его походил на скрип точильного круга. При дела, Лайнел", пилот грузовой баржи угрюмо пробормотал. "Не впутывайте меня в ваши дела. Вам нравится ваша работа?" спокойно спросил Лайнел. Пилот продолжал бурчать что-то под нас, но более не протестовал открыто. Лайнел устроился в кресле рядом с ним. Джин и Хамонт, телохранитель с лошадиным лицом, а также двое дерганых пожилых мужчин разместились в грузовом отсеке. Корабль поднялся из дока, быстро покинул атмосферу и вышел на орбиту станции Эберкромби. Вскоре станция, сверкавшая в солнечных лучах, показалась прямо по курсу. Баржа причалила к грузовой палубе, механизмы втянули ее в гнездо, люк открылся. «Пойдемте», — сказал Лайонел. "Побыстрее покончим с этим". Он прикоснулся к плечу Джин. "Сначала вы, Девушка направилась вверх к главному стволу станции. Мимо них проплывали толстые, отдыхающие, яркие и круглые, как мыльные пузыри. При виде такого количества костлявых землян на их лицах возникало удивленное выражение. Они проделали путь вверх по стволу и свернули в коридор, соединяющий главный корпус станции с личным сектором семьи Эберкромби. Миновали Плезанс, в котором Джин Мельком заметила миссис Клару, круглую, как апельсин, и расположение перед ней Вибарда. На их пути появилась Блейскейл. Мистер Лайнел охнула та. Да ну, не может быть. Лайнел молча проплыл мимо нее. Повернув голову и заглянув в его лицо Джин поёжилась. Что-то темное и страшное бурлило в его взгляде. Триумф, злоба, мстительность, жестокость. Нечто не совсем человеческое. Быстрее вернул ее к действительности голос Лайанала. Быстрее. Они миновали комнату миссис Клары и оказались у спальне Эрла. Джин нажала кнопку, дверь открылась. Эрл находился перед зеркалом и завязывал на своей бычьей шее сине-красный галстук. На нём был очень свободно скроенный жемчужно-белый габардиновый костюм. Во многих местах были подложены подушечки, чтобы тело выглядело помягче и покруглее. Эрл заметил в зеркале Джин и появившееся за ее спиной суровое лицо своего брата. Он резко развернулся, потерял опору и беспомощно взмыл в воздух. Плайнелл засмеялся. Взять его Хамонт, спустить вниз. Эрл бушевал, выкрикивая бессвязные угрозы. Сохраняя полное спокойствие и не обращая на них ни малейшего внимания, Хаммонд поймал его и тщательно обыскал. Двое пожилых мужчин, сопровождавшие делегацию, стояли сзади, тихо переговариваясь друг с другом. "Послушайте, мистер Райбер Кромби", сказал наконец один из них. "Мы не можем принимать участие в насильственных действиях". "Не беспокойтесь", ответил Лайнел. Вы медики, и здесь выступаете свидетелями. Вам платят за то, чтобы вы смотрели, запоминали и выносили заключение. Если вам не нравится то, что вы видите, тем хуже для вас. Он подал знак джим. Действуйте. Девушка оттолкнулась и направилась к двери кабинета. Прочь отсюда, прочь! Это частное владение, это мой личный кабинет, завопил Эрл. Джин сжала губы. Она не могла перестать ощущать жалость к бьющемуся в истерике Эрлу. Однако, вспомнив о его зоологической коллекции, она решительно прикоснулась к фотоэлементу и нажала кнопку. Дверь распахнулась, и все вокруг залил яркий свет солнца, окрашенный множеством витражей. Джин подлетела к косматому двуногому чудовищу. Забавно. Казалось, что прошли годы с тех пор, как она судорожно пряталась за ним оказавшись в двери, Эрл тяжело дыша, уперся в ее косяк руками и ногами, словно не желающий купания щенок. Охранник зарычал. Не дури с Хаммондом, Эрл, он очень любит ломать конечности, спокойно сказал Лайонел. Двое свидетелей возмущенно забормотали. Лайонел бросил на них суровый взгляд. Это мгновенно произвело нужный эффект. Хаммонд схватил Эрла за штаны поднял над головой и двинулся вперед на магнитных подошвах. Эрл беспомощно молотил руками и ногами воздух. Джин запустил руку за резную панель у двери, ведущей в пристройку. "Как вы смеете?" визжал Эрл. "Вы заплатите за это!" Его голос сорвался и перешел в рыдание. Хаммонд встряхнул его, словно терьер, держащий в зубах крысу. Эрл зарыдал громче. Джин наконец нащупала кнопку и нажала ее. Дверь открылась. Все проследовали в ярко освещенную пристройку. Эрл, полностью сломленный, во вовсю рыдал и молился о "Это здесь", сказала Джен. Лайонел не спеша кинул взглядом коллекцию чудищ инопланетные звери драконы, вампиры, василиски, грифоны, насекомые в панцирях, змеи с огромными глазами, скрученные в кольца, клыки, обнаженные мозги, хрящи. А рядом человеческие уродства, не менее страшные и неправдоподобные. Взгляд Лайнела замер на толстяке. Он обернулся к Карло. Тот оцепенел. «Несчастный Хьюго!» – прошептал Лайнел. Как ты мог сделать подобное, Эрл? Эрл вздохнул. Но ведь Його мертв, так же мертв, как и прочие экспонаты. Верно, Эрл. Лайонел перевел взгляд на Джин. Верно? Конечно, он мертв», – пробулькал Эрл. Джин подошла к выключателю, контролирующему магнитное поле. Не смей ничего трогать, ведьма, пронзительно закричал Эрл. Джин нажала нужную кнопку. Раздалось мелодичное жужжание. За ним последовало шипение, запах озона, дуновение. Куб с чмокающим звуком открылся. В комнату вплыл Хьюго. Он дернул руками, его вытошнило, а из горла вырвался писк. Лайонел повернулся к двум свидетелям. Этот человек жив. Да, безусловно, взволнованно пробормотали они. Лайонел повернулся к Хьюго. Скажи им, как тебя зовут. Хьюга что-то пробормотал и, прижав локти к туловищу, засучил маленькими атрофированными ножками. Он пытался принять позу эмбриона. Как полагаете, этот человек в здравом уме? спросил Лайонел свидетелей. Те уклонились от прямого ответа. Мы не можем определить это сходу». Медики начали торопливо совещаться. Зазвучали слова: тесты, энцефалограммы, рефлексы. Лайонел медлил, Хиога плакал и пускал пузыри, подобно ребенку. Итак, в здравом ли он уме. У него сильнейший шок, пришли к заключению доктора. Обычно глубокое замораживание повреждает синапсы, так в здравом он уме или нет? громыхнул Лайнел. Ну, нет, признали свидетели. Лайнел кивнул. В таком случае вы видите нового хозяина станции Эберкромби. У тебя ничего не выйдет, Лайонел, запротестовал Эрл. Он уже давно сошел с ума, а ты находился вне станции. Лайонел в сере Ты предпочитаешь, чтобы я передал это дело в суд на земле? Эрл замолчал. Лайонел поглядел на докторов, которые оживленно перешептывались. Поговорите с ним, предложил он. Удостоверьтесь в здравом уме он или нет. Доктора занялись Хьюго, который теперь перешел на Миоканье. В конце концов они пришли к определенному решению. Несомненно, этот человек не способен отвечать за свои поступки. Эрл ухитрился вырваться из рук Хамонда и завопил: "Выбирайтесь прочь! «Поосторожнее», — сказал Лайонел. "Не серди Хамонда». Мне наплевать на Хамонда», — со злобой выпалил Эрл. Мне на всех наплевать. Голос его звучал глухо, словно из ямы. Мне даже на себя наплевать. Он посмотрел на куб, в котором держал Хёго. Джин поняла, что Эрл оказался на грани безумия. Она открыла было рот, намереваясь выкрикнуть предупреждение об этом, но тут, казалось, остановилось время. Никто не успел и пошевелить пальцем, а Эрл уже бежал вдоль рядов своих чудищ. Его магнитные подошвы гремели, как автоматная очередь. Оказываясь у панелей, он бил рукой по выключателям. Оказавшись в дальнем конце комнаты, он остановился и обернулся. Перед его глазами пробуждались к жизни чудовища. Хаманта опомнился первым и устремился к Карло. В этот момент черная мохнатая рука наугад шарящая в воздухе, поймала Эрла за ногу. Послышался хруст. Хаммонд завопил от ужаса. Джин рванулась к двери, но тут же отшатнулась. Перед ней находилось восьмифутовое горелообразное существо с мордой французского пуделя. Оно также оказалось высвобожденным из магнитного плена. Чёрные глаза зверя сверкали, изо рта сочилась слюна, лапы судорожно смыкались и размыкались. Джин попятилась. Отовсюду раздавались ужасающие звуки. Джино слышала, как сдавленно захрипел Эрл, но она не могла заставить себя отвести взгляд от чудовищной гориллы, вплывавшей в комнату. Взгляд ее черных глаз, казалось, вонзался в мозг Джин. Она в ужасе поняла, что не способна сдвинуться с места. В этот момент огромная черная когтистая рука, слепо шарящая в воздухе, прошла над плечом Джин. И впилась в горелообразную тварь. Казалось, что вокруг воцарился первозданный хаос. Джин прижалась к стене, По кабинету пронеслось, свивая и развивая кольца зеленое змееобразное существо. Оно крушило полки, перегородки, витрины. В воздух взлетали книги, минералы, бумаги, механизмы, полки. Следом размахивая лапами, летела горело. За ней катился шквал паучьих ног, чешуйчатых тел и мускулистых хвостов. За ним нечто, напоминающее человеческое туловище. И Хаманд, сцепившийся с грифоном из мира небезосновательно названного гнездом паразитов. Джон метнулась к двери, надеясь укрыться в олькови. Снаружи в доке стояла космическая яхта Эрла. Она протиснулась через люк. В дверь яростно ломился один из докторов. "Сюда, скорей!" заорала Джин. Беглец запрыгнул в яхту. Джин притаилась у люка, готовая захлопнуть его при первой опасности. Она горько вздохнула. Все ее надежды, все планы на будущее разлетелись в пух и прах. Вместо двух миллионов катастрофа, крах и смерть. Она повернулась к доктору. "Где ваш напарник? «Мертв». О боже, я не перенесу этого. Губы Джин презрительно скривились, но в следующий же момент она поняла, насколько важным может оказаться этот человек для ее судьбы. Он был независимым свидетелем. Он мог подтвердить, что в течение, по крайней мере, 30 секунд Лайонел был хозяином станции Эберкромби. А этих 30 секунд было вполне достаточно для того, чтобы документ вступил в законную силу уже не имело значения, был ли Хьюго в здравом уме, поскольку Хьюго умер до того, как металлического цвета лапа с острыми как садовые ножницы когтями вцепилась в горло Лайнела. Впрочем, лучше удостовериться сразу. "Послушайте", сказала Аджим. "Это может оказаться важным. Представьте, что вы свидетельствуете в суде. Ответьте, кто погиб первым, Хьюго или Лайнел?" Доктор задумался, затем произнес "Безусловно, Хьюго. Его шею сломали, когда Лайонал был еще жив". "Вы уверены?" "О да". Он старался прийти в себя. "Теперь мы должны что-то предпринять". "Согласна", кивнула Джин. "Но что?" Из кабинета донесся булькающий звук, и мгновением позже вопль женщины. "Боже", сказала Джин. "Они добрались до спальни". Что они сделают со станцией? Она потеряла контроль над собой, и ее вырвало в лодку. Подняв голову, она увидела глядящую на нее из коридора коричневую, напоминающую пуделя морду с красными пятнами крови. Джин смотрела на нее, словно загипнотизированная. Она заметила, что одна рука твари оторвана. Через несколько мгновений существо рванулось вперед. Джин попятилась и захлопнула люк тяжёлое тело врезалось в металлический борт. Джин и свидетель оказались скрытыми в космической лодке Эрла. Доктор опустился на пол, он слабел на глазах. "Не умирайте", сказала ему Джин. "Вы даже не представляете, как дороги мне". Снаружи доносились удары, грохот, затем приглушенные выстрелы протонных ружей. Стреляли с монотонной регулярностью. Наступила тишина. Джин осторожно приоткрыла люк. Альков был пуст. В воздухе дрейфовало изуродованное тело горелообразной твари. Джин отважилась выйти в коридор и заглянуть в кабинет. В тридцати футах от нее стоял, тяжело дыша, Вибард. Он походил на пиратского капитана на мостике корабля. Лицо его было белым, словно вата. Вокруг носа и рта сеть глубоких царапин. В руках он сжимал два больших протонных излучателя с раскалившимися до красна стволами. Вебартто увидел Джин, и глаза его засверкали. Вы, это все из-за вас. Это вы здесь вынюхивали и высматривали. Управляющий вскинул ружья. "Нет!" закричала Джин. "Это не моя вина. Положите пушки, Вебарт". донесся до нее слабый голос Лаянала. Держась за горло, Лайонел медленно влетел в кабинет. "Это новая совладелица станции", прохрипел он, сумев при этом изобразить иронию. "Вы ведь не хотите прикончить свою хозяйку, не так ли?" Вибард заморгал от изумления. "Мистер Лайонел?" "Да", сказал Лайонел. "Я снова дома и прошу вышвырнуть весь этот хлам".